Глава 12. В том самом месте, где по дороге в горы люди в холщовых рясах завязали пленникам глаза, Кавалькада остановилась. Она состояла из нескольких разбойников, конвоировавших Леонсию, Генри и Фрэнсиса верхом на мулах с повязками на глазах и пиона, тоже с повязкой на глазах, но пешком. Получасом раньше под таким же конвоем здесь проехала другая кавалькада, состоявшая из плантаторов Торреса и начальника полиции с его жандармами. С разрешения строгого предводителя разбойников пленники, которых сейчас должны были освободить, сняли с глаз повязки. «Похоже, что я уже был здесь», — заметил рассмеявшись Генри, который сразу узнал виденные ранее места. «Похоже, что нефть все еще горит», — сказал Фрэнсис, указывая на горизонт, наполовину скрытой черной завесой дыма. «Посмотри, пион, надела рук твоих. Для бедняка, у которого нет ни гроша за душой, ты величайший растратчик, каких я когда-либо встречал. Говорят, что нефтяные короли, напившись, раскуривают сигары тысячедолларовыми банкнотами, а вот ты каждую минуту сжигаешь по миллиону долларов». «Я не бедняк!» — с таинственным видом гордо заявил Пион. «Переодетый миллионер!» — пошутил Генри. «Где же ты держишь свои капиталы?» — вернул Леонсия. «В банке Chemical National?» Пион не понял острот, но, сообразив, что над ним смеются, обиженно выпрямился и замолчал. Тут заговорил строгий предводитель разбойников. «Отсюда вы можете идти каждый своим путем!» Так велел Справедливый. «Вас, сеньоры, прошу спешиться и вернуть мне мулов. Что же до сеньориты, то она может оставить себе мула в качестве подарка от Справедливого, который никогда не позволил бы себе заставить даму идти пешком. А вам, двоим сеньоры, пройтись не вредно». Справедливый особенно рекомендовал богатому сеньору ходить побольше пешком. «Богатство, — сказал он, — приводит к тому, что человек почти совсем пешком не ходит». А когда человек почти совсем не ходит, он обрастает жиром, а жирение же не способствует успеху у прекрасных женщин. Таковы мудрые слова справедливого. А еще он настоятельно советует Пиону оставаться в горах. Здесь он найдет прекрасную женщину, и раз уж он должен любить женщину, то самое благоразумное любить женщину своего племени. женщины из Тиерра каленты предназначены для мужчин из Тиерра каленты. Женщина женщины предназначена предназначены для мужчин-кордильер. Бог не любит смешение кровей. Недаром мул – самое отвратительное животное под солнцем. Мир был сотворен не для смешения племен. Это все выдумки человека. Какие бы чистые ни были расы, если их перемешать, они перестанут быть чистыми. Не могут вода и нефть дать однородную смесь. У природы есть свои законы, так сказал справедливый, и я лишь повторил его слова. Он велел мне добавить, что знает, о чем говорит, ибо сам в свое время был грешен. От этих слов волнение и замешательства охватили англосаксов Генри и Фрэнсиса и не меньше их Леонсию, дитя Латинской Америки. Леонсия, конечно, взглядом сказала бы каждому из любимых ею молодых людей, что она не желает с этим считаться, если бы другого не было поблизости. Да и оба они громко запротестовали бы «Останься любой из них наедине с нею». И все же глубоко в душе каждый невольно сознавал, что слепой разбойник прав, и на сердце у них от этого стало тяжело.